255. Сын мой, тебе даётся возможность усилить и углубить контакт. Луч посылается. Надо взять его в полную силу. Это осуществимо лишь при полном и глубоком сосредоточении, исключив все сторонние мысли. Луч несёт в себе новые мысли, которые в состоянии воспринимать восходящее сознание. подчеркиваю восходящие ибо сознание остановившееся будет топтаться на месте и нового не получит новые приходят лишь при условии подъёма когда расширяющееся сознание может вмещать уже больше того, чем оно вмещало раньше огонь зажжённый ненависть на поступлений дают силы вести записи иначе не поднялась бы рука фиксировать старые мысли и ушёл бы живой интерес, сопутствующий новым нахождениям. И так сосредоточность углубляется. Предела углублению её нет. Чем сосредоточеннее, тем полнее льются законченные мысли и тем совершенней их оформленья. Центр сосредоточения лик владыки. Он как фокус света излучающий из бесконечного множества предметов, явлений мира окружающего человека. выбирается фокус средоточие света и к нему устремляется сознание, черпая из него энергии по созвучию и тональности приёмника. Два разных сознания получат по-разному и в форме различной. Ассимиляция оформления воспринятого луча явление индивидуальное. Нет двух приёмников одинаковых. потому всякое формовосприятие лучей ценно, ибо несёт в себе отпечаток лучей уже самых исходящих. Простая передача мысли учителя тоже цену имеет, и немалую, но задача такого процесса иная: даже простой медиум может мысли передать. Учитель же говорит о луче ассимилированном, что невозможно без самодеятельности, напряжён Можно чувствовать, как мысль, проникая в сознании, пульсирует в нём, ища нужную форму для своего выражения, что возможно лишь при известной степени напряжённой сосредоточенности. Это и есть огненный процесс творчества, требующий напряжения всех сил духа на данной задаче. Многих сознаний касается луч учителя, но скудны следствия, ибо нет соответствия. Кроме того, часто луч имеет специальное назначение, ограниченное решением какого-нибудь определённого задания. Частые изобретатели и другие труженики на ниве общего блага помощь нашу имеют. Если бы имя моё было утверждено в массах, была бы явно должной степень признания и устремление восприятия лучей могло бы носить массовый характер. и полезность их увеличилась бы во много раз и народ приуспел бы много быстрее во всех областях жизни сознательность нужна во всём приуспевают и получают сейчас и строят жизнь по нашему плану но говорю о сознательной ступени восприятия лучей владыки который тоже когда-то наступит для принявшего владыку народа тогда и войдёт в жизнь заповеданная сказка ибо свет лучей его чудо творит. Луч умножает творческую силу сознания, и творчество становится плодоносным. Скудность, упомянутая относительно, ибо народ мой быстро и далеко шагнул вперед. Но что было бы при сознательном сотрудничестве с иерархией? Но и это придет. Ибо эволюция неудержимо влечет народы к назначенной цели, и мой народ идет впереди. увлекая за собой и друзей, и врагов. Творчество лучей велико. Всегда говорилось о признании иерархии и сил высших, дабы было куда обратиться. Периоды неискаженного признания иерархии всегда были периодами расцвета культуры народов, и вожди даются по сознанию массы в урочное время. Воля иерархическая — это иерархия. Воля высше сосредотачивается на фокусе ведущем и через него действует. В этом значении помазаничество. Не думайте, что ничто не осуществилось. Думайте, что зреет оно незримо и мощно, что в должное время даст плод сказочности чудесной и изумительности. Не малым у свидетелями станете, но дайте срок Во тьме ночи приближается светило к горизонту восхода, но светом своим заливает проснувшуюся землю. Под снегом заложены семена, но приходит время, и цветущие деревья, травы и цветы покрывают землю, и всё плод свой приносит. Сроки для людей долги, в планетном масштабе годы не имеют значения. Поэтому говорю: живите в вечности. и шагайте через трехлетие, подобно гигантам. Где взять силы? В радости о будущем, таком же явном, как свет дальней звезды, таком же неизбежном, как день грядущий. И во тьме ночи ко мне обратившиеся долю свою в нем будут иметь, и доля ваша будет полной и неумоленной. Холодно на рассвете, но лучи солнца в зените согреют застывшую землю. Други мои, в ожидании не утомитесь ибо плодоносное ожидание сознательно устремлением к Владыке напряжённо. Ожидание правильно понято, вооружит вас и подготовит к принятию грядущего света, к осознанию будущего и поручений вашего с ним связанного. В свете моём будущее своё утверждайте. Не смущайтесь ничем, ибо оно назначено и принадлежит вам, и никто и ничто его от вас не отнимет. Поэтому готовьтесь к будущему, сознательно накапливая знания и опыт. Помните, впереди свет